Глава восьмая. Пока Итан спал, я решила побродить по дому, проверить все закуточки и начать уже обживаться. Вещей не было, так что раскладывать нечего, а значит, я могу просто ознакомиться с жилищем. Начала с кухни, распахивая каждый ящик. Мариэлла явно любила готовить, потому что посуды было полно. Даже пара сервизов практически нетронутых. Такие не стыдно и лордам поставить на стол. Не то, чтобы я бы краснела, принеся чай в обычной кружке, просто... ну, красиво. Я вытащила сервиз и поставила на стол, чтобы попозже ополоснуть и использовать по назначению. Сразу вспомнились бабушкины серванты, забитые фарфоровыми тарелками и столовым серебром. Естественно, наборы стояли исключительно для красоты. «На всякий случай, вдруг гости придут». Любовно смахнув пыль с расписного фарфора, бабушка убирала чашку на место. Гости приходили и уходили. В доме справлялись дни рождения, свадьбы и даже отправляли в последний путь. Ни одно из этих событий бабушка не посчитала веской причиной, чтобы достать хотя бы столовое серебро. Думаю, даже заявить к ней президент, она бы не тронула свои драгоценности. Так и умерла, ни разу не испив из хрупкой пиалы. Мама тоже переняла эту модель. Правда, у нее тяга была к бытовой технике. Новая духовка, которую я дарила родителям на Новый год, так и досталась новым владельцам прямо в упаковке. Два таких явных примера перед глазами не могли не наложить на мою жизнь явный отпечаток. Я тоже старалась приберечь на потом. Красивое платье? Потом надену, на важный праздник. Серьги? Ну нет, их только в особом случае. И вот я здесь. Того платья давно нет, как и украшений. Зато есть изысканная столовая посуда. А я не вижу смысла и дальше ждать особого случая. Синдром отложенной жизни. Мне порой любопытно, а жалеют ли люди, уже на смертном одре, что не попробовали, не примерили, а всего лишь ждали? И как часто удавалось дождаться этого самого особого случая? В волю порывшись в ящиках, я заглянула в кладовые. Да, за продуктами в ближайшие несколько дней можно и не ходить. Крупы, мясо, яйца, овощи. Всё было аккуратно расставлено на полках достаточно холодной кладовки. Интересно, магия? Ведь электричества здесь точно нет, а температура лишь едва достигает плюсовой отметки. Наметив себе продукты для приготовления ужина, я вышла из кухни и направилась в гостиную. Тут же начала подмечать детали, что стоит все же поменять кресло, в котором любила сидеть прошлая хозяйка дома. Поистрепалась. Я подавила в себе желание оставить мебель на память. Но какой смысл в этом кресле? Лишь людей пугать. Конечно, можно застелить его пледом, подкрасить, перетянуть обивку. Но разве оно того стоит? Это кресло живо напомнило мне, как я ходила в гости к тетке по маминой линии. Я часто бывала у нее в гостях в детстве, прыгала на роскошном диване, пока из кухни не доносился вопль, что я так пружины сломаю. И вот спустя 20 лет я прихожу в гости и вижу тот самый диван. Он уже не роскошный и даже на название «хороший» не тянет, а все так же гордо украшает гостиную. Зачем выбрасывать, удивилась тетя. Он здесь стоял еще до твоего рождения, да еще столько же прослужит. Можно было бы подумать, что новый диван просто не по карманам, но нет, достаток у тети был хороший. В тот вечер я просто огляделась и поняла, что здесь не только мебель, повидавшая виды, а также обои, которым не меньше 15 лет, линолеум не менялся с постройки дома а старенький стол уже перенес не один ремонт. В тот вечер я вернулась домой и зарылась в интернет, чтобы понять, как убедить тетушку хотя бы освежить ремонт. И тогда-то я и столкнулась с интересным диагнозом — генетическая нищета. Человек просто не хочет улучшать свою жизнь. Или, точнее, он не видит смысла в улучшении своего жилья, в обновлении гардероба, в путешествиях. Даже имея средства, он не потратит их на улучшение качества своей жизни. Просто махнет рукой на облупившуюся краску, и точно Вовка в тридевятом царстве скажет: И так сойдет. Руки зачесались немедленно выкинуть кресло, но я сдержалась. Оно, скорее всего, довольно тяжелое. Перетащить смогу, но сделаю ли это тихо, чтобы не потревожить сон ребенка? Решив, что не хочу доставлять неудобства, я ушла в мастерскую. Надеясь отвлечься, я ходила по дому в поисках интересного. Но руки все равно чесались, сесть за машинку и сделать первые стежки. А ведь еще и магия есть. Надеюсь, я не наврежу ни себе, ни окружающим. Я рассматривала ткани и пыталась понять, что же хочу. Слинг? Но у меня есть коляска, а город не особо большой да и лишних средств, чтобы кататься в экипажах, нет. Я зажмурилась, провела рукой по рулонам и остановилась на одном. Распахнула глаза и улыбнулась. Тёплая, абсолютно не колючая шерсть, песочно-коричневого цвета. Рядом лежали отрезы белого, черного и розового цветов. Я вспомнила, как однажды на заказ шила костюмчик на выписку. Коричневый зайка с розовыми лапками, белым брюшком и смешными ушками. К счастью, мне не надо самостоятельно рисовать раскройку, с не ошибиться. Я прекрасно помнила пропорции, и теперь их стоит только увеличить на пару размеров. Это несложно, но все же схему нарисовать стоит. Единственное, мне не придется подниматься наверх и будить Итона, чтобы снять мерки. Я поднялась к столу и сначала штрихами, а затем уже прямыми аккуратными линиями нарисовала часть раскройки. Лапки буду пришивать отдельно, а на ручках сделаю кармашки, чтобы можно было прятать пальчики от холода. Ушки тоже шли отдельно, как и детали для мордочки. Любимое дело увлекло настолько, что я перестала чувствовать под ногами пол, словно летала от стеллажа к столу, от стола к швейной машинке. Сделав последний стежок, я пришла в себя, устала, откинувшись на спинку стула. У меня в руках был полностью сшитый костюмчик. На белом брюшке зайчика были пришиты две ярко-оранжевые морковины с зелеными листочками. Я точно не брала ткани этих цветов. Что это? Магия? По моим ощущениям, прошло буквально минут пятнадцать, но я никак не могла сшить костюм за такой короткий срок. Взяв костюм, я вышла из мастерской и тут же услышала надрывный плач Итана. Бросившись наверх, думала о том, что надо бы либо класть сына в коляску и оставлять в мастерской, либо не закрывать дверь. Интересно, что разбудило малыша, ведь он точно должен был проспать пару часов. «Тише, маленький, я рядом», — прошептала, беря сына на руки. Итан покраснел, а на лбу выступила испарина. «Так долго плакал?» А подняв голову, я обомлела. За окном уже сгущались сумерки. «Это как так?» – растерянно пробормотала я, садясь на кровать и расправляя шнуровку на груди. «Этого просто не может быть». О том, что времени прошло очень много, я поняла еще и по бурчащему животу и острому ощущению голода. Меня словно разом настигли все чувства. Естественные потребности, которые я не ощущала, пока была занята шитьем. Покормив итана, я вместе с малышом спустилась вниз. Положив ребенка в коляску, принялась готовить, развлекая ребенка стежками и прибаутками. Только в голове у меня вертелись совсем иные мысли невеселые. Магия, проснувшаяся во мне, может здорово навредить Итану. Я поняла, что словно отключаюсь во время работы, но с маленьким ребенком такие отключения опасны для жизни, для его жизни. «Что же нам делать, родной?» – прошептала я, перекладывая из сковородки в тарелку глазунью. Пока вяло ковырялась вилкой в яичнице, продумывала разные варианты, отметая один за другим. «Что делать? Брать Итана с собой? А вдруг не услышу, даже если он будет в метре? Купить другую швейную машинку? Сомневаюсь, что дело в ней. Может, просто сменить род деятельности?» Я поморщилась, вспоминая слова Мариэллы: «Если решу заняться чем-то другим, то ждет меня кара в виде ста лет неудач. Ладно, допустим, я могу проверить, услышу ли Итана. Всего-то и надо попросить Милару посидеть рядом со мной, пока я буду шить. А если не услышу?» При мысли о том, что я могу как-то пусть даже косвенно навредить сыну, холодели руки. Хотелось встать и бежать к Миларе немедленно но я вовремя одернула себя. Грэм, скорее всего, уже дома. Они проводят время с семьей. Куда я полезу? К тому же завтра я пойду провожать Васила, заодно и поговорю с подругой. Ополоснув тарелку, я подхватила Итана на руки и вернулась в свою комнату. Спать ей ещё не хотелось, да и Итан не желал засыпать. Потому, раздев кроху, полностью принялась делать легкий массаж, иногда щекотя пяточки. Да, не хватает массажного масла, да и крем не помешал бы Итану. Да и. Столько всего надо, не счесть. Например, у меня нет даже шампуня, а того, что остался от Мариэлы, хватит на один раз. Немного поиграв с Итаном, я уложила кроху в кроватку, а сама ушла в уборную. Там лежа в ванне, я мечтала. Мечтала о том, как буду жить потом, когда наладится работа, немного подрастет сын. Я и раньше любила думать о том, как буду жить лет через цать. Например, влюблюсь, выйду замуж, у меня будет большой дом, золотистый ретривер и пара детишек. Только время шло, ни ретривера, ни детей на горизонте не намечалось. Мечты начинали тускнеть. Лежа в кровати под толстым одеялом, укрывшись с головой, я больше думала о том, что делать на следующий день. Составляла планы, вспоминала, все ли сделала, подсчитывала сумму за заказы и сколько смогу потратить на жизнь. Сейчас я вновь начала мечтать. Быть может, потому что будущее перестало быть таким мрачным, а может, после гибели в том мире на многое стало смотреть иначе. Например, что нельзя предавать мечты. И пусть возлюбленного нет, но домик уже есть. Так же, как и малыш. А собака? Собаку заведем. Пусть охраняет наш сон по ночам, а днём учит на доброте и заботе о братьях меньших. На следующее утро я, позавтракав и нарядив Итана в новенький костюмчик, отправилась к Миларе. Сегодня проводы Васила и последняя попытка уговорить мужчину на переезд. Процесс уговоров я и застала, когда вошла в дом подруги. Альп вцепился в руку деда, а малышка Лили сидела на коленях Васила и доверчиво обнимала за шею. «Пап, места хватит всем!» – уговаривала мила растроптивого отца. «С Грэмом вы поладили!» «Мне что, сто восемьдесят, чтобы я с детьми жил?» – хмурился Васил. «Не надо мне этого, тем более хозяйство у меня, люблю им заниматься. А у тебя где? На заднем дворе корову держать!» «Амалия, ну хоть ты ему скажи!» Милара повернулась ко мне и топнула ногой, не сдержавшись. «Мы столько лет не общались, я соскучилась. А он вот уезжать собрался. Внуки опять же скучать будут. Часто видеться не получится. Ездить далеко. Да и не хочу я в деревню кататься. Не нравится она мне». «Ишь, какая!» Возмутился обиженный отец. «Никто не просит тебя кататься. Сиди дома». «Так, стоп!» – громче, чем хотела, сказала я, поднимая руки. «Васил, ну купите вы дом рядом с городом. Там и корову заведете, и куриц, и огород будет. Так хоть дочь с внуками рядом, в любой момент встретиться сможете. А еще помочь сможете, если что. Аль послили погостить, да на свежем воздухе побегать брать будете. К чему упрямство? Или не хотите дом бросать, в котором с женой жили?» «Видимо, я попала в самую точку, потому что Васил нахмурился и опустил голову». «Пап», — это же заметила и Милара, — «жизнь в старом доме маму не вернет. Я думаю, она была бы рада, если бы ты решился переехать». «Рада», — буркнул Васил. «Конечно, рада. Слышала бы ты, с каким восторгом она рассказывала о своих поездках к тебе». «Ладно, стрекозы, перееду. Так уж и быть». Только мне все равно дом до да скотину продать надо. И выдвигаться уже пора. Иначе добираться до дома неделю буду. Я вспомнила наш путь и поморщилась. Тяжело это, такой путь проделать. А мы пока дом тебе подыщем, правда? Милара посмотрела на меня. Я поспрашиваю в Лирхе, может, продает кто? Да погоди ты, старый еще продать надо. Махнул рукой Васил. Или ты думаешь, дом в деревне продать так просто? «Знаю, что непросто», – Милара села рядом с отцом и обняла его. «А ты не жди. Старости скажи, что продаешь, а сам приезжай сюда. Монет на дом я тебе дам». Еще чего не хватало?» – Васил разозлился. «Сам смогу купить, не нужно мне золота вашего». «Так я взаймы и дам», – рассмеялась девушка. «А как дом продашь, так и вернешь. «Давай, а? Но так не хочется опять надолго расставаться». «Ладно», — окончательно сдался мужчина. «Продам скотину, вещи соберу да приеду. Иначе всю душу вытрясете. Все, поеду я, пора». Васил запретил его провожать до ворот. Обозвал дурочками и наказал оставаться дома или же идти по своим делам. Не маленький, сам доберется до лошадки своей. А долгие проводы — лишние слезы. В чем то я была согласна с мужчиной. Ему надо еще докупить еды в дорогу, кое-каких вещей, а мы только мешать будем». Милара тепло обняла отца и поцеловала колючую щеку. Дети, поняв, что уговоры не сработали, обняли деда и убежали играть. «Расти крепким мальчишкой», пожелал Васил Итану, погладив малыша по щечке. «Костюмчик вон какой занятный. Сама шила?» Мужчина посмотрел на меня. «Сама». Кивнула, улыбаясь. «И правда, дар у тебя! Красивый!» Похвалил Васил и тут же усмехнулся. «Только где ты таких зайцев увидела? С такими лапами медвежьими!» Просто вспомнила, как шила подобный дома. Развела я руками, не вдаваясь в подробности, что мне костюмчик тоже напоминает неприличную связь зайца и мишки. Обняв мужчину, я пожелала ему удачной дороги. Выходить следом на крыльцо не стала. Все же и пусть Милара попрощается без посторонних глаз. Подруга вернулась спустя несколько минут, сильно погрустневшая. Думаешь, он все же приедет? Тихо спросила девушка, присаживаясь рядом. Думаю, приедет. Улыбнулась я. Васил выполняет свои обещания, так что не расстраивайся. Заметить не успеешь, как отец уже здесь будет. Верно, кивнула Милара. «Тем более у нас столько дел...» «Каких же?» – удивилась я, вспоминая, не планировала ли я что-то эдакое. «Первое – разрекламировать тебя, чтобы заказов была куча», – принялась перечислять девушка. «А еще я хотела тебя попросить сшить моим такие же костюмчики. Сможешь?» «Смочь-то я смогу, только у меня проблема», – нахмурившись, сказала я. «Магия не так проста, как думалось». Я рассказала девушке, что со мной произошло вчера. Поможешь мне? Тихо спросила я, с надеждой глядя на Милару. Если все так и есть, и магия буквально отключает меня, то придется что-то решать. Помогу! с готовностью согласилась подруга. И если все так, то тебе просто надо будет нанять няню. Это, наверное, дорого, засомневалась я. Дохода еще нет, когда он будет, тоже непонятно. «Да и кто согласится работать у упадшей?» «Согласятся», — отмахнулась девушка. «Во всяком случае можно найти меченую женщину, если ты не против». «Не против», — криво усмехнулась. «Уж я-то знаю, как легко получить метку». «Вот и отлично», — радостно хлопнув в ладоши, заявила подруга. «И с доходом решим. Сама знаешь, не будет работы, не будет нужды платить няне. Ну что, идем? «Сейчас?» Я удивленно подняла брови, не намереваясь сегодня садиться за работу. «Конечно!» – рассмеялась девушка. «Я хочу Лили нарядить в такой костюмчик». Идем, кивнула я, улыбнувшись. «Только нужно снять мерки с детей, на глаз вряд ли смогу». «Возьму с собой», – махнула рукой Милара. «Им полезно прогуляться. Пока ты будешь работать, Итан в коляске поспит на улице, а я со своими поиграю». Уже у себя дома я завела детей Милары в мастерскую и сняла мерки. Осталось определиться, что будем шить. «Зайчика?» – не то спросила, не то уточнила подруга. А я вспоминала наш Новый год и то, как дети наряжаются на праздник в самые разнообразные костюмы, как фабричные, так и сшитые на заказ. А кому-то родители шили сами. «Ты улыбаешься», – заметила Милара. «Вспомнила что-то веселое. «А у вас есть праздники, когда принято наряжаться?» — ответила я вопросом на вопрос. «У нас был такой праздник, Новый год называется, когда отмечали уход Старого года и начало Нового, наряжали елку игрушками, а отмечали в полночь. Подарки, веселье...» «Звучит очень весело», — улыбнулась Милара. «У нас есть похожие, праздник равноденствия, но отмечаем немного по-другому». Во-первых, празднуем не ночью, а днем. Во-вторых, никакие деревья не наряжаем, а просто на площади устраиваются гуляния. Есть еще маскарады с переодеваниями, но на них хоть и переходят все желающие, детей пускать туда не принято». «А когда этот праздник?» Прищурившись, поинтересовалась я. «Да вот, через две недели», — Милара нахмурила лоб, вспоминая число. «Ты что-то хочешь придумать?» «Нет». Я качнула головой, взглядом выискивая нужные ткани. Не в этот раз точно. Может, в следующем году что-то придумаю. Так что, решила? Смотри, и Альп, и Лили уже вовсю бегают, так что им комбинезоны с ножками ни к чему. Да и царапки на руки не нужны. Может, что-то наподобие Кигуруме? Это практически то же самое, но можно надеть ботиночки. Ну и, естественно, надо выбрать, каких животных шить и в каких цветах. Милара надолго задумалась, рассматривая рулоны с тканью. Она трогала понравившиеся, проходила дальше, потом возвращалась и снова щупала. «Мама, а я хочу быть мишкой», — заявил Альп, дергая Милару за рукав. «Можно, мам?» «Можно?» — спросила подруга, поднимая на меня глаза. «Конечно!» — я улыбнулась и поманила Альпа к себе. Мерной лентой измерила длину ступней и полноту. Пришла идея сшить не только кигуруми, но и тапочки для дома в виде лапок. «А кем будет Лили?» – спросил мальчишка, усаживаясь на стол и с любопытством вертя головой. «Могу сшить белочку?» – предложила я, прикинув уже, из какой ткани буду шить. «Нет, я не собиралась прямо сегодня изготовить сразу два наряда. Это слишком долго. Но хотя бы часть я сегодня должна сделать». Определившись с цветом и фасоном, я принялась за работу. А Милара вышла с детьми из мастерской. Мы договорились, что как только Итан заплачет, подруга тут же принесет его ко мне и попробует оторвать меня от занятия, если я сама не услышу ребенка. Как только дверь за девушкой захлопнулась, я улыбнулась и потерла руки, предвкушая, как окунусь в любимое дело. Начать решила с Белочки. Она сложнее. да. Но ведь и интереснее. Достав необходимые ткани, разложила их в ряд на столе и... Пропала. Потерян счет времени. А заботы отошли на второй план. Сложности, опасности, тайны. Ничего не важно, пока ткань в руках превращается в симпатичный костюмчик. Но внезапно что-то стало не так. Что-то мешало, не давало и дальше находиться в этом блаженстве. Тихий писк и четкое понимание, что надо прийти в себя. «Амалия! Амаль!» – послышалось где-то там. На его. Вынырнув из волшебного омута, я непонимающе посмотрела на Милару. Тряхнув головой, я отогнала наваждение и услышала тихий плач сына. «Долго ты здесь стоишь?» – спросила подругу, беря Итана на руки и успокаивая. «Нет, я только зашла!» Итан не успел сильно расплакаться. «Но то, что ты делаешь, невероятно!» В голосе девушки угадывалось восхищение. «Да что я?» Я повернулась к машинке и удивленно ахнула. «Больше половины наряда было сделано». «Ну как?» «Ты очень быстро шьешь, а машинка светится!» хихикнула девушка. «Сколько прошло времени?» Оглянувшись, вспомнила, что окон в мастерской нет. «Пара часов, не больше». Я неверяще посмотрела на бельчонка, которому осталось пришить хвостик и ушки, а затем уже пришить мордочку, детали которой еще следует вырезать. «Ты будешь еще работать?» спросила Милара. «Если да, то я пойду что-нибудь приготовлю нам». «А тебе домой не надо?» Я нахмурилась. Не хотелось удерживать подругу. «Знаешь, я, наверное, в другой раз закончу». «Как знаешь». Улыбнулась Милара. Тогда корми Итана и пойдем ко мне. Скоро Грэм вернется со службы, успеешь с ним поговорить. А завтра уже попробуем найти няню Итану. Думаешь, няня необходима? Да, серьезно кивнула девушка. Мало ли, что может случиться. А так Итан будет под присмотром, да и тебя, если что, смогут отвлечь. Хорошо, вздохнув, согласилась. Милара ушла, а я приложила кряхтящего сына к груди и свободной рукой погладила темную макушку. Маленький и родной человечек. Что же, найдем няню? Обязательно найдем. Мне было немного страшновато идти к Миларе и рассказывать Грэму, что произошло на постоялом дворе. Может, из-за того, что мне было стыдно, или просто страшно открываться чужому человеку. Милара рассказала мужу обо мне. Но то она, а мне предстоит воочию увидеть реакцию мужчины. Интересно, что страшит больше, само раскрытие тайны или же реакция человека, с которым нам придется общаться? Или не придется, если Грэм запретит жене всяческие контакты со мной? Но Грэм – меньшее зло по сравнению с Мессиром, которого прозвали Дикий, вероятно, из-за паршивого характера. И я угадала. Грэм так и сказал. «Мессир – маг сильный и опытный, но характер дрянь. Его не любят ни начальство, то есть главные маги, ни подчиненные, а подчиненные у него все, кто ниже чину. Единственные, кто благоволит дикому – король и королевский маг. Но тут есть за что. Никакого лизоблюдства. Всего лишь прекрасная работа и верность своему сюзерену». Герцог Вертейл. Славился стопроцентной раскрываемостью дел, до того, как стал мессиром артефакторики, а после – выдающимися артефактами. Также занимался и расследованиями, связанными с артефактами и магическими вещами. В скандалах среди знати заметен не был. Кроме одного единственного случая. А вот тут интересно. Лет пять назад герцог собирался жениться на юной графине Элоизе. Девушка обладала выдающейся внешностью и покладистым характером. Самое то для нелюдимого Дикого. Помолвку отмечали всей столицей. Организаторы сбились с ног, готовя поместье герцога к пышной свадьбе. Но за неделю до события грянул гром. Графиня получила метку. Свадьба тут же была отменена, предполагаемый любовник казнен. Отец девушки умер в результате инфаркта, не пережив ужасные новости. А сама невеста бесследно пропала вместе с матерью. Ходили слухи, что они уехали из королевства, но злые языки поговаривали, что мать уехала одна. И не за границу, а в монастырь. Невеста же мертва. То ли убили, то ли сама наложила на себя руки, непонятно. Мнения расходятся. Герцог и его семья отказались комментировать произошедшее. Сам мессир Рианна взялся за работу, и вскоре слухи сошли на нет, а история забылась. «Подумаешь, сорванная свадьба. В высшем свете и не такое бывает». «Вот почему герцог смотрел на меня с такой неприязнью», – пробормотала я, как только Грэм договорил. «Я слышала, что маги относятся к меченам более лояльно». «Зависит от семьи, сословия, характера», – пожал плечами Грэм. «Чем старше род семьи, тем сильнее устои и привязка к старым обычаям. Молодые маги сейчас даже не смотрят на наличие меток. Лишь к проклятым относятся хуже. Все же проклятия просто так не получают. Но согласен с вами, поведение герцога более чем понятно, хоть и не совсем профессионально». «А что-нибудь о кольце скажете?» Я протянула мужчине артефакт. «Думаю, что мне не стоит его трогать». Легкая улыбка коснулась губ Грэма. «Кладите на стол. Я в артефакторике не силен, изучал для общего развития, не более. Но кое-что помню из обязательного курса. Да и в книгах были упоминания». Мужчина взял лупу и нагнулся ближе к кольцу, внимательно рассматривая. «Интересная вещь», – тихо произнес он. Старинная, судя по огранке. Очень старинная. А вот клеймо такое я где-то видел. Не могу сказать, где именно, но точно видел. А у кого можно узнать побольше? Мессир не зря отправлял в библиотеку. Может, там вы найдете более точные упоминания. Я же могу только сказать, что артефакт выполняет защитные функции. А если судить по вашему рассказу, то он не просто реагирует на настроение хозяина, а самостоятельно определяет степень опасности и момент защиты. Подозреваю, что если опасность не исчезнет, артефакт не прекратит защищать, как бы вы ни старались. Если он только защищает, то почему мессир посчитал его опасным и сказал, что однажды артефакт причинит вред? Потому что кольцо – неодушевленный предмет, Терпеливо пояснил маг. «Оно может посчитать опасностью абсолютно невинный поступок. Боюсь представить, что будет, если человек попадет в поле купола. Только ли отбросит, как тех грабителей, или же убьет на месте?» Раздался тихий плач Итана, который остался с Миларой, чтобы я спокойно поговорила с Грэмом. «Идите», – кивнул Грэм. «Я запишу адрес библиотеки. Как будет время, обязательно зайдите». Пока я кормила Итана в гостевой комнате, Милара распорядилась об обиде. После него подруга предложила прогуляться до рынка и узнать, не ищет ли кто работу няней. Я не особо рассчитывала на успех, но не хотела огорчать Милару. Что же, попробую, а там как получится. Но все равно все мои мысли сейчас были об артефакте и грозном мессире.